Александра Михайловна свернула в боковую улицу, здесь было тише. Еще сильнее, чем всегда, она ощущала в теле что-то тоскливо сосущее, чего-то хотелось, что-то было нужно, а что, Александра Михайловна не могла определить. И она думала, чего это постоянное чувство, от голода ли, от не недававших покоя дум, или от того, что жить так скучно и скверно. На углу тускло светил фонарь над вывеской трактира. Обстыдясь самой себя, Александра Михайловна подумала, «Зайти разве выпить?» Она постояла, внимательно гляделась по сторонам и тихонько скользнула в дверь. Народу в трактире было немного. За средним столом под лампой молнии три парни штукатуры пили чай и водку. У окна сидела за пивом пожилая и крупная женщина с черными бровями. Александра Михайловна пробралась в угол и спросила водки.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 Как они говорят, эка, опущай. Через час александр Михайловна вместе с чернобровой женщиной выходила из трактира. александр Михайловна рыдала и била себя кулаком в грудь. — Я честная женщина, я не могу, — твердила она, — уйду, уйду, уйду от всех. Жить хочешь, так потеряй себя, все терпеть, терпеть. А куда же уйти-то мне, Господи? Волосы ее выбивались из-под платка. Она качала растрепанную головою, а чернобровая женщина своим громким, уверенным голосом говорила, «Это иезуитское правило, всякий способ оправдывает свое средство, И иезуитское нормальное состояние». В понедельник утром Рассыльный положил перед Александром михайловной две толстые пачки веленевых листов. «Подожди, что это такое? Почему мне два листа, всем по одному? А мне какое дело велено?» И рассыльный пошел дальше. — Я не возьму, неси назад к мастеру, мне не надо. За листы платят почти столько же, сколько за обыкновенные. Между тем фальцевать веленивую бумагу много труднее. У неров страницы не видно даже на свет. Приходится отгибать углы, чтобы номер пришелся на номер. Бумага ломается, при сгибании образуются складки. Александра Михайловна пошла в контору к хозяину. Там был и Василий Матвеев. «Виктор Николаевич, позвольте узнать, почему мне дали два листа европейской флоры? Всем по одному надо фальцевать, Поляковой ничего, а мне два». Семидалов вопросительно взглянул на Василия Матвеева. Он развел руками суетливо наклонился к хозяину. «Ну так пришлось, Виктор Николаевич, ничего не поделаешь, нужно кому-нибудь дать, поровну на всех не поделишь». — Вот Поляковой бы и дал, — сказала Александра Михайловна. Матвеев покосился на нее. — Поляковой другая работа есть. — Да, другая работа. Шутил в прорезку. — А это все равно получающе, — произнес хозяин. — Такую трудную работу нужно всем делить поровну. Она права. Работа на работу не приходится. Нужно так распределять, чтобы никому не было обидно. Я вам это сколько раз говорил. Вы знаете, что я люблю, чтобы все делалось справедливо. Александра Михайловна с торжеством воротилась в мастерскую, следом вошел Василий Матвеев. Он медленно обошел работающих, потом остановился около Александра Михайловны. — Ты хозяину жаловаться? Посмотрим, много ли выгадаешь. Хочешь выше мастера быть? Ладно. Через два дня шить в проколку эту же флору досталось опять Александр Михайловне. Раздачу шитья заведовал Соколов, один из помощников Василия Матвеева. Александра Михайловна пошла к нему объясняться. Соколов грубо крикнул. — Что это ты тут за королева объявилась? — Шесть, что дают, и не рассуждай. — А мне, милый мой, рассуждать нечего, а я к хозяину пойду, — спокойно возразила Александра Михайловна и отправилась в контору. Хозяин выслушал Александру Михайловну и нахмурился. — Знаете, голубушка, нельзя же все уж так поровну делить. Работы разные бывают, приходится иногда, и потяжелее работу сделать.